Размышления у будущего памятника В эти дни, когда киргизская земля чествует столетие своего выдающегося сына, великого поэта Токтагула, каждый из нас, людей, причастных к литературе и искусству, вновь и вновь возвращается к Токтагулу, к его духу и образу, чтобы еще раз осмыслить путь, пройденный им, его роль, его значение в истории и жизни киргизского народа. Позвольте мне, находясь здесь, у подножия будущего памятника Токтагулу, сказать по поводу этого несколько слов. Я хотел бы обратить ваше внимание на одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, является как бы аттестацией великих поэтов, сочетавших в себе высокие качества художника с качествами борца и народного трибуна. Эти великие поэты жили и творили в разное время, в разных странах, писали свои стихи на разных языках, представляли разные слои общества. Но есть одно, что объединяет их во времени и в пространстве в единую плеяду могучих сынов человеческих, в единую поэтическую силу, в единую поэтическую мысль. Это революционность и народность их творчества. На их плечах как бы покоится мост времени, по которому мы идем. мост, скройный из стихов, рифм и сердец поэтов. Эти поэты роднятся не только словом, не только созвучными песнями, но и судьбами своими, дорогами жизни и борьбы. Эти поэты стояли за свои идеалы не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому Байрон погиб за свободу Греции, именно поэтому царизм убил Пушкина. Именно поэтому такие же черные силы сгубили Мицкевича и Пятифи. Именно поэтому великий муж Украины Тарас Шевченко шел в кандалах в ссылку, и каждый звон его цепей превратился в колокол народного гнева против поработителей и в голос нежности к простому человеку-труженику. Именно поэтому уже в наши дни фашисты расстреляли пламенного певца республиканской Испании Гарсия Лорко. Наш тактагул из плеяды именно этих людей. Наш тактагул не имел академического образования, но он был талантливейшим импровизатором. Он был непревзойденным певцом киргизской земли. И однако, по нашему глубочайшему убеждению, тактагул как революционный поэт — как народный мыслитель, как борец и художник, стоит в одном ряду с именами мировой поэзии. В одном ряду с теми, для которых миссия поэзии была неотделима от собственной жизни, от судьбы народа. С теми, которые в силу своей революционности и таланта стали могучими опорами поэтического моста истории. Наш тактагул... одна из опор этого моста. И сегодня, когда мы закладываем первый камень памятника Токтагулу, мы воспринимаем это как культурный акт киргизского народа. В этом памятнике от имени киргизского народа через личность киргизского поэта мы сможем еще раз воздать почести великим поэтам всех наций, для которых служение народу было первостепенным, наиважнейшим делом жизни. Я не ошибусь также, если скажу, что мы закладываем сегодня памятник нашему национальному герою, имя которому – тактагул Сатылганов. И далее. Еще один важный момент. Ни для кого не секрет, что гуманизм и демократизм советской власти как никогда подняли значение и цену человеческой личности. Пример этому – «Судьба Токтагула». Имя Токтагула сохранило для нас и возвеличила советская власть. Спасибо партии за эту кровную заботу о национальных культурах. С русским народом мы живем бок о бок уже более ста лет. У нас нет ничего такого, что разделяло бы нас. Напротив, мы во всем едины. В труде, борьбе и мечтах. И в данном случае русский народ воспринял вместе с нами юбилей Токтагула как праздник своего национального поэта. За это ему еще раз братское спасибо. 1965 год